28. В спорте нет врагов. «Какое дело на ночь глядя?» – ворчит Рыбкин. «Сейчас у нас только одно дело может быть. Пельмени, водка и баю-бай». «Магазины?» «Не, Наташка налепила перед отъездом». «Ясно. Торопливо говорю. Не пей пока. Я сейчас подбегу». «На тебя не рассчитывал», – угрюмо отвечает Гина. «Не претендую». Я бросаю трубку и, подскочив к серванту, выдвигаю ящик. «Ты чего ищешь?» – удивляется мама. «Да ты не открытка приходила, ты не видела? Такая, с видами Березовского». «А, да, она там. А зачем тебе?» «Адрес, там адрес обратный, я его Гене покажу. Пусть пошлет коллег, а то у Андрюхи прям побоище какое-то. Родители алкаши, выручать надо». Я выскакиваю из дома и бегу к Рыбкину. «Ну, чё хотел?» – спрашивает он. «Хотел тебе дать сто рублей, Дедыгина. Давай!» Как ни в чем не бывало, говорит он и протягивает руку, будто я ему каждый день по стольнику отчелкиваю. Не просто так. Надо в Березовский сгонять. Чего? Он смотрит на меня, как на сумасшедшего. И, видимо, чтобы у меня точно не осталось никаких сомнений, крутит пальцем у виска. Да-да, ради 100 рублей придется зад поднять. Ты повыступай еще, недовольно бросает он. что хочешь-то? Говори. Короче, нужна патрульная машина, на которой мы поедем в Березовский за трини. У него родители забухали и чинят над ним домашнее насилие, избивают, не кормят и все такое прочее, за что обычно родительских прав лишают. «Прав лишить не так уж и просто», — рассеянно говорит Гена, обдумывая вводные данные. Я нетерпеливо слежу за работой его мыслительного аппарата. Нет, наконец выдает он своё умозаключение. «Не выйдет. Должно выйти. Почему не выйдет?» «Мало. Не хватит ста рублей». Одному только хоблюку за прокат нужно будет не меньше сотки отдать. А ночгар, Ну, начальник гаража, то есть. Ему тоже надо. Минимально пузырь, а максимально полтинник. А то и всю сотню. Короче, давай три. Блин, дядя Гена, какой же ты меркантильный. Там пацаненка мучают, а ты бабки считаешь. Капиталист. Ну, знаешь, обиженно парирует участковый. Сам ты капиталист. Я ж тебе по-человечески объясняю. Расход. «Помучивать пытаюсь, а ты тоже мне капиталист. Это я-то капиталист. Да я с тобой после этих слов...» «Ладно, ладно, пошутил. Не капиталист. Нет, конечно. Ты рука правосудия и страж галактики. На, вот, держи три сотни». Обида моментально проходит, и три сотенных бумажки исчезают в руках Рыбкина так быстро, что ему позавидовал бы и Арутюн Акопян. Ловкость рук и никакого мошенства. «Ну погнали скорее, тороплю я. Еще ехать, вон сколько!» Ники пишу, доедем минут за тридцать. Ага, еще скажи за тринадцать. Давай, звони скорее своему начгару. Вот что за человек. Толковый, понятливый, ответственный. Геннадий Аркадьевич Рыбкин называется. Не пил бы еще, цены б ему не было. Через полчаса мы уже мчимся на желтом уазике в Березовский. За рулем сержант Хаблюк, рядом с ним на переднем сиденье, Гена, а сзади я. Хаблюк, упитанный, с красными злыми отводки глазами и сердитым лицом человека, вынужденного постоянно доказывать свою важность. Он уверенно ведет машину, комментируя действия всех встречных водителей. Мы летим, несемся, оглашая окрестности забыванием сирены. Редкие в это время участники движения тут же расступаются, кидаются в стороны, пропуская нас. Приятное чувство вызывает привыкание, но это не точно. Уже вечер, но еще светло. В наших краях темнеет поздно, почти белые ночи. Березовский я не знаю, не был здесь ни разу, но Хаблюк немного ориентируется и, прибегая к помощи интуиции, а также знаниям редких прохожих, довозит нас до места. Дом тот еще. На улице ошивается шпана, подъездная дверь выбита, сам подъезд загажен. Полный набор радости из неблагополучного района. Идем на шум, поднимаемся на третий этаж. Рыбкин жмет на кнопку звонка, но громкая переливистая трель, кажется, не способна привлечь внимание участников вечеринки. Он несколько раз колотит по двери кулаком и пинает форменным ботинком. К нему присоединяется хаблюк и тоже колотит по двери. «А ну открывайте быстро! Милиция!» Сразу видно человек на своем месте. Наконец, минут через пять дверь приоткрывается, и в щелочку выглядывает тощая и совершенно пьяная женщина, похожая на голума. Жидкие рыжие волосы прилипли к колбу, а мокрое платье, похожее на ночнушку, к отвишей обезьяней груди. «Да пошел ты нахуй!» выдает она вместо приветствия и икнув расплывается в идиотской улыбке хаблюк грубо отодвигает ее в сторону и распахивая дверь вламывается в квартиру «Где несовершеннолетний андрей терентьев рычит он «А-а-а-а!» неожиданно заходит в виски баба хаблюк в сердцах сплевывает и устремляется в глубь вертепа отрабатывает он свою сотню хорошо самоотдачей Мы с Рыбкиным идем следом. На кухне царит дикий кавардак. Грязная посуда с недоеденной едой, бутылки, консервные банки, окурки, смрад, насекомые. Жуть. Людей не оказывается, пьяные крики доносятся из комнаты. Пока менты идут в гостиную на голоса, я заглядываю в спальню. Вернее, пытаюсь заглянуть, но дверь не подается. Я стучу. Никто не отвечает. «Андрюха!» — кричу, перекрикивая шум. «Ты там?» Снова стучу, но не получаю ответа. Комната совершенно однозначно заперта изнутри. «Андрей, это я!» Никакой реакции. «Забираем ребенка у тебя!» Орет Хаблюка, буквально тащит упирающегося детину. «Где он? Ты слышишь, что я говорю? Где твой сын?» «А ты кто такой?» Пьяно тянет тот. маршал Кутузов, блять! Где твой сын?» «Тебя спрашивают!» Вот! орет алкаш и замахнувшись пытается врезать хаблюку по физиономии но тот неожиданно быстро уклоняется и сам бьет ему в нос пьяный начинает голосить размахивая ручищами как лопастями мельничного колеса и переть на хаблюка тот подскакивает ген и пытается сзади удержать разошедшегося в эпивоху но из комнаты выбегают гости и собутыльники и обрушивают на него свой пьяный гнев на меня впрочем тоже Начинается потасовка, гвалт и грохот стоит такой, что хоть святых выноси. Жесть, ну и угораздило же. Но блин, уворачиваясь от алкашни, я все думаю про запертую изнутри комнату. Какого хрена? Если Андрюха там, то он не мог не слышать, что я его звал. Да и вот эту всю симфонию не услышать невозможно. Ладно, частной собственности у нас нет, а наличную плевать. Выбрав момент, я силой пинаю дверь, пытаясь высадить выбить замок. И у меня получается. Дверь распахивается, я врываюсь в комнату и... Да, вижу трыню, сидящего на полу и прислонившегося спиной к батарее. В руках он держит книгу. Увидев меня, он вскакивает и непонимающе смотрит на происходящее, пытаясь осознать, что именно происходит. «Ты чего не открывал?» — удивляюсь я. «Я ж тебе кричал. Спал, что ли?» Трыня, непонимающе, хмурится, глядя на меня. И лишь через пару мгновений его лицо проясняется, и на губах появляется улыбка. Он кивает и поспешно вытаскивает что-то из ушей. Собственно, ясно, что. Беруши. «Ты как здесь?» — спрашивает он, не обращая внимания на боевую фантасмогорию в коридоре. «Я это, ну, чтоб не слышать просто». Но «Неплохо ты тут устроился», — усмехаюсь я, оглядывая его комнату. «Собственно, оглядывать-то и нечего». В комнате на зашарканном деревянном полу стоит раскладушка. Из мебели это все. Ага, — соглашается он. — Необходимое превыше избыточного. — Точно. Ну пошли, философ. Там батя твой разошелся. Хаблюк уже вовсю орудует экспериментальной резиновой дубиной, сея вопли и раскаяния. — Пидары! — надрывает глотку, по всей видимости, отец Трыни. Твой Киваю я в его сторону. «Ага», грустно, — грустно подтверждает Андрюха. «А это?» — показываю я на женщину-голому. «Не, что ты!» — машет он головой. «Мою уже схоронили давно. Ну вот после этого и начался весь этот беспредел». «Понятно. Мы выбираемся из квартиры, отмахиваясь от свора колдырей, тянущих руки, как зомбаки, почуявшие живую плоть. Бррр. Спасибо нехотя цедит трыня, бросая сумку на заднее сиденье милицейского Бобика. Боится, что кто-нибудь увидит, как он с мусорами разъезжает. Крах репутации и все такое. Но уж лучше так. Смотри, говорю я, когда мы заходим в подъезд. Нужно уметь находить общий язык со всеми социальными группами. Даже блатные с ментами дела имеют. По необходимости ясное дело, но все же. А ты разве блатной? Нет, фыркает он. А хочешь стать? Да ну тебя, Егор, не хочу я ничего. на ну, что же ты так застремался дядю Гену? Он мужик, нормальный, между прочим. Вместо того, чтобы водочку кушать с пельмешами. Поехал тебя выручать от родителя твоего горемычного. А премии в сто, а то и в двести рублей, которую получил участковый, я не упоминаю. Незачем развращать юный ум. За деньги всего не купишь. А вот в моем светлом будущем об этом позабыли, похоже. Голодный? Спрашиваю я, когда Радж прекращает радостно облаивать Трыню. «Есть маленький, соглашается он. «Ну ладно, сходи, пока собака погуляй, а я чего-нибудь соображу». «А он не убежит от меня?» — чуть сомневается Андрюха, но я вижу, что идея ему очень нравится. «Нет, конечно, он же умный парень. Зачем бежать? Он без дома никуда». «А я вот наоборот», — вздыхает Трыня и ведет Раджу. «Я уж с ним погуляла». Говорит мама, заходя на кухню и садясь к столу. Ну ничего, еще разик прогуляется. Спас трыню своего? Спас, ага, дядя Гена помог. Мы за ним на УАЗике милицейском ездили. Мама вздыхает. Видно, что беспокоит ее не столько трыня, сколько я. Мам, миролюбиво говорю я. Ну вот ты же сама говоришь, никакого покоя со мной. Ты уже спала бы давно, а я туда-сюда, то трыня, то командировка, то еще что-нибудь приключится. Ну и как тебя оставить без заботы, если у тебя вечно что-то приключается? Мам, вот тебе и мам. Ох, Егорка, смотри, ты еще такой глупенький, ребенок совсем. Доверчивый ты у меня и порядочный. Тебя любой облапошит. Ты мне скажи, ты что, невесту нашел на своей швейке? Какую невесту? Искренне удивляюсь я. Ну а зачем из дома уйти хочешь? ну Во-первых, я не хочу уходить из дому. Я буду приходить все время. Сараджой вон гулять. В общагу его не пускают пока, но я договорюсь, ты не волнуйся. А во-вторых, все равно скоро в армию, в институт, встроя отряд в командировке. Вам одни волнения же. Ты главное не женись рано, зачем? Погуляй еще, ты ж мальчишка совсем, а женишься все, совсем другая жизнь начнется. Да у меня и в мыслях, начинаю я, но вдруг раздается телефонный звонок. Кто это на ночь глядя? Всплескивает руками мама. Наверное, мне. Лишь бы не отцу из училища. Я подбегаю к телефону и снимаю трубку. 3.11.04. Раздается в трубке торопливый и безучастный голос телефонистки. Ташкенту ответьте. Говорите. ⁇ Алло? ⁇ Егор, ты? ⁇ это Айгюль. Я сразу ее узнаю. ⁇ Привет, Айгюль! ⁇⁇ расплываюсь я в улыбке и кашусь на маму. Привет, как дела? Я вообще-то по делу. Ты будешь на конференции в Москве? Конференции? Не врубайся. Ну да, послезавтра по проблеме вашего делегата. Ну, по проблеме делегата. Ну да, ясно. То есть я-то не планировала лететь, тут, знаешь, сколько дел. Я как раз хотела попросить, чтобы ты прибыл вместе с вашим делегатом. А зачем? Во-первых, начинает она и замолкает. Ага. «Во-первых, я тоже приеду в Москву. В конференции я не участвую, но... Но мы могли бы увидеться». «Да, этого достаточно», — смеюсь я. «Во-вторых, не требуется». «Но, во-вторых, имеется», — отвечает она. «Во-вторых, мой... Э, руководитель хотел бы переговорить с тобой лично. Поэтому я тебя очень прошу приехать». «Ну что тут скажешь? Поедем, значит». «Ну вот». Говорю я, положив трубку, опять в командировку. «А это что за Айгюль, которая звонит так поздно?» — хмурится мама. «Так в Москве еще практически рабочее время. Придется ехать, конференция ткачей. Видишь, никакого тебе покоя. Как думаешь, Андрюху в общагу пристроить или пусть здесь поживет до моего возвращения?» «Да пусть уж здесь», — вздыхает мама. Ладно. «Ты это...» — говорит Цвет, и как бы немного смущается, что ли. «Короче, спасибо, что решил поехать со мной». Смотри-ка, обдумал человек мои слова и вывод сделал. «Для друзей», — отвечаю я, — «все, что угодно». Он хмыкает и ничего не отвечает. «Мы останавливаемся в гостинице «Москва». Сначала, правда, пришлось ехать в ЦК в ЛКСМ на Моросейку. В Домодедово нас встретила черная Волга с водителем, не похожим на бандита. Москва, культура, высший класс. В ЦК я проторчал в канцелярии минут 30, но все-таки получил направление в гостиницу под заявке нашего горкома. — А почему номера одноместные? — спросила меня строгая прокуренная дама бальзаковского возраста. — Это что за безобразие? Ошибка или стремление к роскоши? «Суровая необходимость», — уверил ее я, практически вырывая заветные бумажки из рук. Любимая гостиница. У меня снова номер с видом на музей Ленина, а у цвета на госплан. Это далеко друг от друга, но в номерах есть телефоны. Можно звонить. Первым делом мы идем, разумеется, в ресторан, как реальные пацаны. Ну а что? Котлета по-киевски, борщ, салат с камчатским крабом Вот они, гурманские свидетельства изобилия в стране победившего социализма. «Вкусно, хвалю я. Кофе, конечно, так себе, но в целом, по-моему, хорошо. Как тебе по сравнению с кавказской кухней?» «Нормально», — кивает цвет, избегая демонстрации восторгов. «Ну, оно и правильно, человек в законе все-таки, пока, по крайней мере». «Ешь-ешь», — как бы шутит он. А то неизвестно, удастся ли ещё когда-нибудь. Хоть сходняк в кабаке будет, жрать не придется по-любому. Ты смотри, там не говори ничего, пока не спросят. Думаю, к тебе вопросов не будет вообще-то. А зачем же ты меня с если вопросов не будет? Да мне и сказать-то нечего. Я ж на твоём акте превышения самообороны не присутствовал. Ну-ну, нечего, — усмехается он. В общем, молчи, а чего спросят, говори коротко и по делу. Лады. Киваю я и делаю глоток кофе. Через два часа мы выезжаем в Крылатское к ресторану Самарканд. Машина закреплена за нами, так что можем ездить куда хотим. Москва ждет гостей, хотя обстановка, как всегда. Санкции, бойкоты и вся эта хрень. Ничего в этом мире не меняется. Но я это знаю, Олимпиада пройдет и пройдет отлично. Повсюду видны транспаранты с мишками и стилизованные подбеговые дорожки с паской башни. Кстати, очень удачная эмблема, надо сказать. И Москва сразу узнается, и спорт, как говорится, на лицо Спорт, мир, дружба! Продолжим эстафету прославленных олимпийцев! К вершинам спортивной доблести! Из радиоприемника несется бодрый голос тыниса Мяги. Реет в вышине. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Вспоминаю отцовского одноклассника дядю Володю, с которым они ходили в городскую баню. Он работал журналистом на областном радио и был очень веселым. Меня иногда брали с собой, хотя в детстве я баню и не любил. Они выпивали по стопочке после омовений и болтали. Володя много шутил, и, помню, тыниса мяги называли «пенисом мягким». Мне было смешно, но надо было сохранять серьезное лицо и делать вид, что до меня не доходит. Нужно сделать всё, чтоб век Олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Я тоже стартую, как в первый раз. Хотя пока я не в небе, а на воровской сходке. Но оттуда до неба дорога может оказаться очень короткой. Для нашего празднования типа дня рождения снят отдельный кабинет. Все правильно. Все по законам жанра. Сегодня лучше и добрей, и добрей, и добрей станет все человечество. В спорте есть соперники. В спорте нет врагов. Перед входом в кабинет нас прощупывают и обхлопывают здоровые бугаи. Так что на какой-то момент начинает казаться, что будущее уже наступило. Им бы еще цепи впали толщиной поверх футболок и пиджаки, не обязательно даже малиновые. Мы приезжаем к назначенному времени, но главные действующие лица уже здесь. Их немного, но авторитет у каждого многотонный, так что решения по цвету они примут легко. Вполне возможно, что они заседают уже давно и первую часть посвятили другим делам. А нас, вернее, цвета, оставили на сладкое. Правилка на десерт. Он не особо волнуется, поскольку судить сегодня будет Ферик. А он настоящий академик и пообещал поддержку. Так что даже если оба остальных участников будут настроены категорически, он сможет их переубедить, надавить, настоять. Ну, в общем, как бы дело в шляпе, но правила должны быть соблюдены. Немного непонятно, какая у меня роль во всем этом представлении и зачем было меня тащить на эти разборки. Я вообще не из их мира, так что мне сюда дорога заказана, по идее. Ну ладно, посмотрим. Вечер в хату, как говорится. Часик в радость. Мы входим в кабинет. Стены покрыты узбекским орнаментом, но выглядит это слабовато. По всему, видать, заведение не высшего уровня, хотя стол ломится от угощений. Плов, разумеется, еще что-то из еды и водка. Впрочем, никто не ест и не пьет, все это лишь для антуража похоже. Ворам не до еды, решают важные вопросы. Все присутствующие обращают на нас взгляды. Тяжелые, пронизывающие, недружелюбные. Предчувствие у меня не очень. Врожденные годами натренированная ментовская чуйка посылает сигналы, и сигналы эти не самые приятные. «Беги!» — говорит она. «Беги, Егор!» Да вот только бежать уже некуда. «Привет, честной компании!» — без улыбки говорит цвет. Его прожигают холодные, отчужденные взгляды. Возможно, что-то пошло не так. Скоро уже узнаем.